Айзек Азимов, сторонник сегрегации. Лицо хирурга не выражало никаких эмоций. Пациент готов? Готов или нет понятие относительное, ответил инжинер. Мы готовы. Он проявляет нетерпение. Они всегда так. Ну что ж, это серьезная операция. Серьезная или нет, в любом случае он должен испытывать благодарность. Его выбрали из огромного числа претендентов, и, откровенно говоря, я не думаю, что не надо касаться этого, сказал хирург. «Решение таких вопросов – не наше дело». «Допустим. Но должны ли мы соглашаться с этим?» «Безусловно», – решительно произнес хирург. «Мы должны быть согласны. Целиком и полностью. Предстоящая операция достаточно сложна, чтобы мы могли еще заниматься и мировоззрением своего пациента». Этот человек доказал свою ценность в различных ситуациях, и Министерство планирования смертности признало его кандидатуру подходящей. «Ну что ж, отлично», – с иронией заметил Инжимедд. Хирург снова заговорил. Пожалуй, я смотрю его прямо тут. Кабинет невелик, и он будет чувствовать себя здесь уютно. Вряд ли это поможет. Он нервничает. Кому же кажется, он уже все решил? Действительно. Да, он хочет металл. Они все так поступают. Лицо хирурга не изменило выражение. Он пристально разглядывал свои руки. Иногда можно уговорить их отказаться от этого. Зачем? Равнодушно произнес Энджи Мед. Если он желает металл, пусть будет металл. Вас это не беспокоит? С какой стати? В голос инженера послышались жесткие нотки. Каждый из возможных вариантов относится к сфере медицинской инженерии, и я инженер-медик могу реализовать любой вариант. Что еще должно меня беспокоить? Для меня этот вопрос очень важен, спокойно сказал хирург. Во всем следует соблюдать необходимую меру соответствия. Соответствие? Это не аргумент. Почему пациенты должно волновать соответствие? Оно волнует меня. Вы в меньшинстве. Общее мнение против вас. У вас нет шансов что-либо изменить. Но я должен попытаться. Тогда вы...» Хирург прервал Анджимеда быстрым движением руки. Нераздраженным. Просто быстрым и резким. Он уже получил сообщение, что медсестра с пациентом достигли приемной. Хирург нажал кнопку, и двойная дверь мягко скользнула в сторону. Самодвижущееся кресло, в котором сидел пациент, въехало в кабинет. Следом быстро шагнула сестра. «Вы можете идти, сестра», — сказал хирург. Подождите снаружи, я вызову вас. Он кивнул Анжемеду, который вышел вместе с сестрой. Створки двери сомкнулись позади них. Человек в кресле повернул голову и проводил взглядом уходящих. Сморщенная кожа на тонкой шее напряглась, морщины веером разбежались под прищуренными глазами. Его подбородок был чисто выбрит, ногти на пальцах, сжимавших подлокотники кресла, отлично ухоженные. Он принято лежал весьма высоким кругом, и о нем хорошо заботились. На лице его застыло выражение привычной раздражительности. Он произнес: "Ну что, мы начнем сегодня?" Хирург кивнул. "В полдень, сенатор. Как я понял, это займет несколько недель.、И、сама операция требует немного времени, сенатор. Однако имеется несколько дополнительных моментов, о которых необходимо побеспокоиться. Нужно наладить кровеносную систему и отрегулировать гормональные функции вашего организма. Тут есть весьма непростые проблемы. Это опасно." Затем, как будто чувствуя, что необходимо установить более дружелюбные отношения с врачом, он процедил сквозь зубы. Доктор, хирург не обратил внимания на подобные нюансы. Всё опасно, не возмутимо сообщил он. Наша работа заключается в том, чтобы уменьшить опасность. Подобные операции требуют уникального оборудования и объединенных усилий ряда специалистов, которые пока так не многочисленны. Я знаю, нетерпеливо сказал пациент, не чувствуя себя виноватым из-за этого. Меня признали достойным. Или вы предполагаете, что на министерство было оказано давление? Совсем нет, сенатор. Решение министерства никогда не подвергается сомнению. Я только имел в виду сложность предстоящей операции, чтобы подчеркнуть мое желание провести ее наилучшим образом. Хорошо, если так. Я желаю того же. Тогда я должен попросить вас сделать выбор. Мы можем предложить вам киберсердце двух типов: металлическое или пластиковое. Раздраженно воскликнул пациент. Нет ли альтернативу вы собираетесь мне предложить, доктора? Эту дешевку я не желаю. Я сделал свой выбор. Я хочу металл. Но послушайте, мне сказали, что право выбора остается за мной. Разве это не так? Хирург кивнул. Если два возможных решения проблемы эквивалентны с точки зрения медицины, выбор остается за пациентом. На самом деле, право выбора остается за пациентом даже тогда, когда возможные решения не являются эквивалентными, как в вашем случае. Глаза пациента сузились. Вы хотите сказать, что сердце из пластика лучше? Это зависит от пациента. По моему мнению, в вашем случае оно будет более подходящим, и мы предпочитаем не использовать этот термин. Пластиковое. Это сердце из волоконного высокомолекулярного материала. Насколько я знаю, это все равно пластик. Сенатор. Продолжал хирург с бесконечным терпением. Это действительно полимерный материал. Но оно обладает гораздо более сложным строением, чем обычный пластик. Это волоконное вещество со структурой близкой к протеиновым молекулам, которое имитирует естественные ткани человеческого сердца, того самого, что бьется сейчас в вашей груди. Точно. Человеческое сердце, что бьется в моей груди, износилось, хотя мне нет еще и шестидесяти. Благодарю вас, но еще одна такое же мне не нужна. Я хочу что-нибудь получше. И мы хотим дать вам самое лучшее, сенатор. «Сердце из волоконного материала будет лучшим в вашем случае. Оно может функционировать столетия. Оно не вызывает реакции отторжения». «Разве то же самое нельзя сказать и о металлическом сердце?» «Да, это так», – подтвердил хирург. «Металлическое сердце выполнено из титанового сплава, который…» «Ведь оно не изнашивается. И оно прочнее пластикового. Или волоконного, если вам угодно настаивать на этом определении». «Да, с точки зрения физики металл прочнее». но механическая прочность в данном случае не самая главная, она не играет никакой роли. Если сердце надежно защищено, если инородное тело достигнет вашего сердца, вы будете убиты, скорее всего, по другой причине, не связанной с его прочностью. Пациент пожал плечами. Если я сломаю ребро, мне заменят его титановым протезом. Заменить кость так несложно. Кто угодно может сделать этого любое время. Я смогу носить в своем теле столько металла, сколько я захочу, доктор. Это ваше право. Если вы сделаете такой выбор, однако, я бы хотел вас предупредить, что хотя киберсердце из металла никогда еще не выходило из строя из-за механических повреждений, известны случаи отказа их электроники. И что это означает? Любой из типов киберсердца содержит вибратор, неотъемлемую часть своей конструкции. В случае металлического варианта это электронные приборы, обеспечивающие ритмичность работы сердца. Он состоит из сложнейшего комплекса миниатюрных устройств, регулирующих частоту биения сердца в зависимости от вашего эмоционального или физического состояния. В такой сложной системе неизбежны сбои, и тогда люди умирают раньше, чем поломку удается исправить. Я никогда не слышал о чем-либо подобном. Уверяю вас, такое случается. Вы хотите сказать, что это происходит часто? Нет, это крайне редкое событие. Ну что ж, тогда я пожалуй рискну. А пластиковое сердце? Оно тоже содержит вибратор. Конечно, сенатор. Но химическая структура волоконного киберсердца очень близка тканям человеческого организма, поэтому оно подчиняется электрическому и гормональному контролю самого тела. И электронные устройства, которые нужно в этом случае имплантировать в организм, намного проще, чем для металлического варианта. Но разве пластиковое сердце ни разу не выходило из-под гормонального контроля? Пока не известно ни одного такого случая. Потому что вы не работали с ним достаточно долго, не так ли? Хирург не решительно ответил: Да, действительно, сердце из высокомолекулярного полимера применяется не так долго, как металлическое. Вот видите. Так в чем же дело, доктор? Вы боитесь, что я превращусь в робота, в металлона, как их стали называть с тех пор, как они получили право гражданства? Нет ничего плохого в том, что металлон называется металлоном. Вы сами сказали, они признаны равноправными гражданами. Но вы не металлон. Вы человеческое существо, и почему бы вам не остаться человеческим существом, насколько это возможно в вашем случае? Потому что я хочу выбрать лучший вариант. А это означает получить металлическое сердце. Вы что, не понимаете? Хирург кивнул. Хорошо. Вам нужно будет подписать необходимые документы, и вы получите металлическое сердце. Вы сами проведете операцию. Я слышал, что вы лучший специалист. Я сделаю все возможное, чтобы операция прошла успешно. Дверь открылась и кресло унесло пациента к ожидающей его медсестре. Инжинер вошел в комнату, провожая взглядом пациента, пока створки двери не замкнулись за хромированной спинкой кресла. Затем он повернулся к хирургу. Но、ну, по вашему виду не узнаю, что тут произошло. Каково же было его решение? Хирург наклонился над столом, заканчивая перфорировать последний раздел своих записей. Как вы предсказывали, он хочет металлическое киберсердце. В конце концов, они все-таки лучше. Трудно сказать. Они просто дольше были в употреблении. Это их единственное преимущество. Но дело не в том. С тех пор, как металлоны получили права гражданства, человечество охватило мания. Люди стремятся приблизить себя к металлонам. Они хотят получить физическую силу и выносливость, которые ассоциируются с разумной металлической расой. Должен отметить, что это не односторонний процесс, док. Вы не работаете с металлонами, как я. И не все знаете. Так вот, последние двое, что явились ко мне для ремонта, просили поставить им волоконные органы. И они получили их. В данном случае требовалось заменить сухожилия. Тут нет большой разницы, что ставить металл, пластик. Другой хотел заменить кровеносную систему. Я ему объяснил, что не могу этого сделать без полной перестройки его организма на основе волоконных материалов. Я полагаю, что когда-нибудь так и случится, и тогда металлоны не будут металлическими, как сейчас, ну, созданиями из плоти и крови. Вы допускаете такую мысль? Почему же нет? Как, впрочем, и металлизацию человеческих существ. На Земле теперь обитают две разумные расы, и хлопот с ними стало вдвое больше, так пусть же они приближаются друг к другу, пока мы не перестанем замечать различий. Да и к чему подчеркивать их? Мы должны стремиться взять лучшее от каждой расы, совместить преимущество человека с преимуществами робота. «Вы получите гибрид», — сказал хирург, и в его голосе чувствовалось что-то похожее на раздражение. «Вы получите нечто, что не будет ни тем, ни другим. Разве не логичнее считать, что личность должна гордиться своей индивидуальностью? своей целостной структурой и не заменять ее чем-то чужеродным, что она не должна превращаться в помесь. Но это же сегрегация. Пусть так. Уже спокойно произнес хирург. Я верю в целостность личности и я не изменю даже крошечную часть своей структуры ни при каких обстоятельствах. Если какой-то из моих органов потребует замены, я постараюсь произвести ее с максимальным приближением к исходному естеству моего организма. Я есть я. Мне доставляет удовольствие быть самим собой, и я не хочу стать кем-то другим. Он закончил с записями и начал готовиться к операции. Поместив свои сильные пальцы в нагреватель, он дал им накалиться до темно-вишневого цвета, что свидетельствовало о полной стерилизации. Во время плылкой речи, которую он только что произнес, голос его ни разу не изменил своей тональности, а на полированном металлическом лице не было, как впрочем и всегда, никаких признаков волнения. Перевод Михаил Нахмансон. Текст читал Марк Дэйвс. Монтаж Павел Антипилов.